Александрин. Начало жизни. Два голоса, мужской и женский, прерывают мой сон. Оснился мне холмик серой сухой земли, в который я втыкаю сук. Я часто вижу этот сон. Наверное, потому что это очень важный момент в моей жизни, который я вспоминать не люблю. Вот он и пролезает воровским манером, когда отключен контроль над сознанием. Я рада, что проснулась. соседка моя родственница по судьбе разговаривает со своим московским знакомым нет уже не просто знакомый я моментально определяю это по интонациям по изменившейся энергетической напряженности пространство между ними вибрирует икрится но они говорят не о любви они спорят потом начинают ссориться И я не прислушиваюсь к разговору Все не могу прогнать из головы остатки сна, цепки и словно клочки тумана, что липнут к траве на сером поле под моросящим осенним дождем. Это было в ноябре, все вокруг серая, морось, мертвая трава, голые деревья, дома саксонского городка, наползающие сумерки. С смерть не черная, думаю я, смерть серая. жизньнь кончилась не девятнадцатого октября когда я вернулась в пустую квартиру с черными окнами и не тогда когда я запретила себе вспоминать девочку не тогда когда я перестала ждать давида смерть это не горе и не боль смерть это бесчувствие когда все равно когда двигаться некуда и незачем я три года ждала конца войны и надеялась вопреки всему это несомненно была жизнь ужасная но жизнь потом я перестала надеяться и кинулась разыскивать штаб с фельдфебеля кропса это тоже была жизнь безумная, но жизнь она длилась еще три месяца и поглотила меня полностью Г границы открылись доступ к швейцарскому сейфу возобновился ничто не ограничиало моей свободы за мамой ухаживали круглосуточные сиделки на случай если я не вернулась бы из путешествия у нотариуса оставлены все нужные распоряжения. Я всегда была настырной и целеустремленной. В ноябре я нашла Кропса. Он лежал вместе с еще десятком солдат в могиле, общей, но с персональной табличкой для каждого. Штаб с Фельдфибеля ранил осколком авиабомбы во время отступления. Он умер в госпитале, не приходя в сознание, а о пропавшем без вести был записан из-за неразберихи. Никаких сомнений, что в могиле именно он. я видела справку о смерти медсестра познала кропса по фотографии у меня ощущение стайра который собрался пробежать марафон а финишная ленточка лопнула на груди через сто метров я поднимаю с земли мертвый серый сук я выросла и всегда жила в городе я совсем не разбираюсь в деревьях но я говорю себе что сук осиновый и с силой втыкаю его в серую землю жалкий беспомощный жест Мертвому кропсу все равно, и осиновым колом я протыкаю не его убогую жизнь, а свою собственную, потому что теперь она уж точно закончилась. Наверное, я бы убила себя в том ноябре без надрыва и заламывания рук, а просто из практических соображений, как добивает издыхающую лошадь. Что за прок от ее судорожных дерганий и жалобного ржания? она уже не встанет и телегу не потащит. От этого гениального шага меня удержало чувство долга. Мама была все еще жива, хоть поднялась вверх по течению времени почти до самых истоков, до двухлетнего возраста. Она разучилась читать, не всегда помнила, что нужно проситься в уборную, а настроение у нее осталось только два – или смешливое, или плаксивое». С утра до вечера она разглядывала книги с картинками смотрела в окно возила пальцем по рисунку обоев бросить ее одну и я не могла Ф фактически мать подарила мне жизнь дважды первый раз когда родила второй когда не позволила умереть в сорок пятом мы с мамой сидели в квартире как в коконе я никуда не выходила за стенами нашего дома франция ликовала оскорбила искала козлов отпущения вытесняла из памяти позор оккупации. А мы проводили время так. Когда мама спала, а засыпала она пять или шесть раз в день, я совсем ничего не делала. Подолгу пялилась в зеркало на свое безжизненное лицо. В сорок лет оно выглядело на пятьдесят. Я с удовлетворением находила на нем все новые морщины, наматывала на палец прятки седых волос.